Ермаков Владимир Яковлевич Я человек деревенский, родился и рос в селе Сосновка Тамбовской области. Мой отец, Яков Никифорович Ермаков, окончил учительскую семинарию и до революции преподавал в церковно-приходской школе. После революции работал в сельской школе, где директором был Рамзин, отец братьев Рамзиных, проходивших по делу промпартии. Когда этот процесс начался в 1929 1930 годах, то почти всех учителей замели. Отец, видя такое дело, вспомнил, что его приглашали работать в школу в пригороде Тамбова. Тогда он назывался завод номер 244, а сейчас город Котовск. Он погрузил нас и вещички в товарный и увез. Там под Тамбовом был воен-лесхоз, в котором была начальная четырехлетняя школа. Классная комната была одна. Первый ряд столов – это первый класс, второй ряд – второй класс, третий ряд – третий, четвертый – это четвертый класс. Все эти четыре ряда я отца прошел. К тому времени, как я окончил школу, отец закончил вечерний факультет Тамбовского педагогического института, и мы переехали в Тамбов, где в местной школе он стал преподавать русский язык и литературу. Жили небогато, на съемной комнате, уборные во дворе, плита дровяная. Правда, у меня были велосипед и фотоаппарат «Турист». Очень хотел фотокор, но уже денег не было. Перед войной отменили карточки, но, помню, сахар продавали только по 300 грамм в руки. Хлеба было достаточно – 85 копеек черный, рубль 10 – пеклеванный серый, рубль 70 – белый, а за 2,80 можно было купить здоровый каравай Ситного. Закончив девятый класс в пионерском лагере вместе со своим приятелем Левой Владимировым посмотрел фильм «Истребители». Мы загорелись и решили идти в летчики. С начала нового учебного года записались в аэроклуб, в котором тогда учились без отрыва от производства или учебы. Меня зачислили в первое отделение. Прошло немного времени, и обучать в аэроклубе стали с отрывом от учебы. Стал вопрос о том, что надо бросать школу. Я уже ходил учиться только в аэроклуб, но мама пришла к начальнику училища, высказала свое недовольство, на что начальник училища только развел руками. Это дело добровольное. Меня отчислили. Когда я вернулся в школу, надо мной стали потешаться. «А, летчик вернулся!» Я разозлился, пришел к начальнику аэроклуба, все ему рассказал, и меня зачислили во вновь формирующееся 11-е отделение. Мать, конечно, переживала, но со временем свыклась, да и стипендия в 500 рублей, 250 на питание и 250 на квартиру, была хорошим подспорьем в хозяйстве. А вот отец Левки, начальник учебной части артиллерийского училища, полковник, не разрешил сыну бросить учебу, После десятилетки он пошел учиться в это училище и остался командиром учебного взвода. У него старший брат погиб, поэтому отец его держал, хотя тот и рвался на фронт. Аэроклуб окончил весной 1941 года. Вот тут сыграла роль мое отчисление. Курсантов с 1 по 6 отделения отправили в Качинское училище, а с 6 по 11 оставили в Тамбовской школе пилотов. Так я не стал истребителем. «Матери говорю, это все ты. Сейчас был бы истребителем, а теперь бомбер». Нас быстро распределили по скадрилям, и мы начали летать на Р-5, даже не пройдя теорию. Закончили Р-5 и тут же начали СБ. В воскресенье 22 июня был хороший день, чуть моросил дождик. Вдруг объявили всем посадку. Мы собрались у репродуктора и прослушали объявление Молотова. Мы были страшно обижены. Завтра-послезавтра немцев разобьют, а мы на войне так и не побываем. Но потом пошли сообщения об оставленных нашими войсками городах, и постепенно наша тревога исчезла. В конце лета училище погрузили в эшелоны и перебазировали в Джизак. Туда ехали месяц. Приехали, бензина нет, а нам бы уже быстрее закончить учебу, да на войну. Что запомнилось из училищной жизни? Старшиной отряда у нас был сержант Хивря, Участник финской войны, награжденный медалью за отвагу. Спали тогда ногишом на двухъярусных койках в одном большом помещении с цементным полом. Команда «Подъем», сержант стоит с секундомером. Если не уложились в норму и в строю оказались не совсем одетыми, то все должны были раздеться до нога и лечь в постель под одеяло. Снова команда «Подъем» и так до нормы. Зарядка с нагрузкой. Кобыла во всю длину перед столовой. Не перепрыгнул – еду не получишь. При этом ни одного нецензурного слова, никаких неуставных проявлений. В мае 1942 года я закончил программу СБ, сдал на отличную технику пилотирования. Но поскольку у меня и моих товарищей не было и часа теоретических занятий, нас отправили в Чкаловскую школу учиться на ИЛ-2, а заодно и проходить теорию. Приехали, только начали изучать ИЛ-2, как нам присвоили звание сержант и отправили в 34-й запасной авиаполк в Ижевск доучиваться. Немножко полетали, нас сажают в поезд и на станцию Алабина под Москву в штаб Первой воздушной армии. Набралось нас человек 15. В это время в каждой воздушной армии сформировали учебную бригаду из трех полков истребительного, бомбардировочного и штурмового. Выстроились мы. Генерал Худяков отобрал самых рослых меня, Смольского и еще кого-то. Этих в шестой полк на П-2 летать, остальные на ИЛ-2. Я же учился на ИЛ-2. Ничего-ничего. На П-2 нужны высокие с длинными ногами. Вот так я оказался в шестом полку на П-2. К этому времени я имел примерно 30 часов налета на У-2, 15 на Р5, 12 на СБ и около двух часов на ИЛ-2. Конечно, п 2 намного сложнее, чем Ил-2, но ничего, быстренько его освоили. Самолеты делали в Казани, и мне потом несколько раз приходилось туда ездить за ними. Сразу самолет не получишь, очередь. Деньков 5 приходилось ждать. В город ходили через кладбище, шли мимо могилы Петлякова. Какой-то шутник на памятнике нацарапал. За шасси спасибо, а планер сам испытал. В общем и целом я с ним согласен. Самолет был на посадке сложный, хотя если все делать как положено, то садится он мягко. Но стоит допустить ошибку, потерять скорость или при касании отдать штурвал от себя, то она начнет прыгать, будь здоров, может и на крыло свалиться. В этой учебной бригаде отработали взлет-посадка зона и нас перевели в шестой бомбардировочный полк, который был выделен для доучивания и введения в строй пополнения. Тут уже мы прошли боевое применение, полеты по маршруту. Уже стали более-менее подготовленными летчиками. Надо сказать, что моему полку не повезло. В июне 1943 года при налете на аэроузел Сеща полк целиком потерял вылетавшую «девятку». Ну, тебе Смольский об этом рассказывал. Никто не видел, куда она делась. Нет ее, и все. Вплоть до того, что думали, может, они к немцам перелетели. Послали экипаж из 10-го разведывательного полка, чтобы посмотрел, не сидят ли где у немцев, но его сбили. После этой эпопеи полк еще повоевал немного, поучаствовал в Курской битве, хотя самолетов почти не осталось. Ходили шестеркой от всего полка. А потом ушли на переформировку. Вскоре вышел указ о присвоении 204-й дивизии полковника Андреева звания 3-й гвардейской. В указе нашего полка не оказалось, потому что в положении о присвоении гвардейского звания говорилось, что к моменту издания указа в строю должно быть не менее 25% экипажей, заслуживших звание. Тогда полк был переведен во вторую воздушную армию Красовскому в 219-ю дивизию. Во второй воздушной армии было два корпуса, шестой гвардейский Полбина и наш четвертый. Полбинский корпус был пикирующий, а наш нет. До середины 1944 года мы бомбили только с горизонтального полета. Редко, когда с плавного пикирования, с высот 3-4 тысячи метров. На некоторых машинах даже решетки снимали. После львовской операции нас отвели на переформировку, и группу летчиков нашего полка отправили к Полбину учиться к новым тактическим приемам. Полбин лично с нашей группой занимался, рассказывал, водил нас сперва на полигон, а потом и на боевые вылеты. Причем у них в корпусе перенастраивали автоматы пикирования. Обычно автомат выводил самолет с перегрузкой 3,5, а полбинцы перенастраивали его на перегрузку 5,5. Перегрузка 6 была уже критической для планера. Это позволяло пикировать с 1200 метров, но, конечно, по лицу сопли и слюни веки закрываются. Тяжело. После этого обучения я стал, можно сказать, помешан на пикировании. Но надо тебе сказать, что пикирование хорошо по точечным целям. А иногда надо просто прислать 5 девяток и смешать все с землей. И тут никакого пикирования не надо. Тем не менее, мне очень понравился метод. Вспоминаются два случая. Как-то я выскочил на малой высоте к аэродрому. Смотрю в лесу, на полянке расположился народ. Стоит командир полка в середине, что-то там рассказывает. «О, думаю, я вам сейчас покажу выучку настоящего пикировщика. Делаю боевой разворот, набираю высоту 1200 метров и на них пикирую. Мне потом рассказывают, мы глянули, мать честная, на нас пешка пикирует. Она же не выйдет ни за что. Я вывел метрах на трехстах, боевой разворот, зашел, сел. Получил втык от командира полка. Тем не менее, постепенно все летчики полка освоили пикирование». У нас был оборудован полигон, вот на него мы и летали. В центре круга стоял могучий дуб. Он уже был немного подсохший, но стоял крепко, и сколько его не бомбили, ничего ему не делалось. Приехала из Москвы комиссия по боевой подготовке проверять, как полк бомбит с Вместе с ней прибыла командующей армией Красовский. Собрали полк, поставили задачу. Мое звено, а я к тому времени был уже замком Эска, Шло впереди полковой колонны, как до разведчики. Подвешен у меня было две боевые бомбы ФАП-250. Доложил, что цель на месте, запросил разрешение на бомбометание. Получил разрешение на бомбометание. И надо же такому случиться, что положил бомбы прямо в основание этого дуба. Потом мне уже рассказали, что он тюльпаном приподнялся над взрывами и упал. На командном пункте ахнули но тут же прошел шепоток, что, наверное, его специально подорвали. Красовский вызвал начальника полигона, расспросил его. Тот сказал, что прилетают тренироваться бомбить каждый день, но только сегодня в него попали. Красовский тогда говорит. Пошли смотреть. И вот они топали 2,5 километра по жаре, чтобы убедиться, что все по-честному. Пришли и посмотрели. Да, действительно, воронки от ФАП-250. У нас, когда мы летали на полигон или бомбить передний корабль противника, оружейники с зубилами и молотками кернили стабилизаторы бомб, выбивали номера самолета, чтобы в случае чего можно было доказать, кто бомбил. Помню, девчонки-оружейницы этим занимались. Что делаешь, Тамара? Бомбы керяю. Какую брали бомбовую нагрузку? Неопытная молодежь возила 600 килограмм. Как только войдет в строй, им вешали 800 Ну, а опытные, рвущиеся в бой, брали до 1100 килограмм. Правда, только на новых машинах и с моторами М105ПФ. Я лично несколько раз возил 1100 килограмм, десяток соток, и они толстостенные, вот и получалась такая масса. Помню, бежишь-бежишь, с трудом отрываешься. В Берлинской операции возили две пятисотки. Это же громадина, мать честная. Потом вешали немецкие бомбы, а они, в отличие от наших, короткие и толстые потому что их Хейнкелю в бомболюк подвешивали, сопротивление они давали очень приличное. К началу 1945 года из тех сержантов, кто пришел со мной в конце 1942 осталось только три человека. Я, Володя Неделин и Иван Бычков. Оба они погибли, не дожив до победы буквально месяца. Иван Бычков был высокий сутулый дядька, старше нас всех лет на пять. В строю ходил безупречно, а вот на посадке он пару раз ломал машину. При выравнивании задирал нос, и она у него сваливалась на крыло, но без каких-либо последствий для экипажа. В 1943 году полки стали трехэскадрильного состава. Собрал нас командир полка и говорит, «Бычков и Неделин, пойдете командирами звеньев». Бычков встает, «Товарищ командир, я после войны летать не буду, да и командовать меня не тянет». Вон пусть Ермаков командует, он любит командовать. А командиром у нас был Хохол качалей Григорий Тихонович, хороший мужик. Когда он с чем-нибудь соглашается, он всегда говорил «Сыла», по-украински «сила». Вот тут он задумался, потом говорит «Сыла». Ну ладно, если не хочешь, кто же тебя заставит? Пойдешь, Иван Ведомым, к Ермакову. Он будет командиром левого звена в первой эскадрилье, а Неделин примет правое звено в третьей новой эскадрилье. «Слушаюсь». Так он и ходил ведомым в моем звене, пока меня не перевели в третью эскадрилью замком Эска. Женился Иван на красавице и пивунье парашютоукладчице Наде Черепановой. Инженером эскадрильи по вооружению был солист-балалаечник в знаменитом оркестре Осипова-Барышников. Инженером эскадрильи по вооружению был солист-балалаечник в знаменитом оркестре Осипова-Барышников. Как они исполняли «Соловья» Алябьева – На переформировке к нам на гастроли приехала Барсова с бригадой. Я скажу, что Надя пела не хуже ее. Умер Иван в марте 45-го фактически у нее на руках. Командир его звена отстал от группы уже над своей территорией, а тут немецкие истребители. Сопровождение прохлопало. Осколками снаряда его выбил глаз, но он сумел дотянуть до аэродрома и посадить самолет вполне прилично». Пешку и в нормальном состоянии сажать непросто. И только после пробега потерял сознание. Штурманом у него летел Иван Пьянзов. Он тоже был ранен, но легко. Их обоих отвезли в госпиталь. И там Иван Бычков скончался. А Пьянзов вскоре вернулся в полк. 2 апреля я повел группу для удара по переднему краю противника. У меня на внешней подвеске было две немецких ФАП-250 и две наших сотки. А в люках были ПТАБы. Мы еще шли над своей территорией, как уже появились черные разрывы крупнокалиберных снарядов. Осколками разорвавшегося поблизости снаряда повредила правый мотор. Винт раскрутился. А внешняя подвеска-то вон какая. Самолет сразу пошел вниз. Кое-как дотянул до линии фронта, неприцельно взбросил бомбы, развернулся на свою территорию и почти сразу посадил самолет на живот. Вроде сверху поляна казалась ровной, а это казалась вторая полоса обороны, брошенной нашими войсками. Самолет разбит. Я получил контузию и вывих тазобедренного сустава. Штурман и стрелок вытащили меня из самолета, остановили проходившую машину и доставили ночью в полк. А там я узнаю, что самолет «Неделина» тоже был подбит. Экипаж сбросил бомбы и потянул на одном моторе на свой аэродром. При посадке самолет загорелся и взорвался. Штурман Борис Клушанцев сгорел, а летчик и стрелка-радиста выбросил из самолета. Стрелок-радист отделался травмами, а Володя Недельно привезли в лазарет с тяжелейшими ожогами. Володя только спросил, где Ермаков. Он видел, как мой самолет резко пошел вниз. В два часа ночи меня привезли к нему в палату. Лицо его превратилось в ужасную маску, глаза вытекли, руки обгорели до костей. Он был обложен подушками и что-то шептал. Я наклонился к нему, говоря, что я здесь, рядом, что все живы, и он поправится. Он тихо-тихо прошептал. Вот, Володя, чего я больше всего боялся, то и случилось. Он с Лавшеголем всегда заботился о своей внешности и больше всего боялся обгореть. Спустя час он умер. Через неделю я попросил врача меня выписать. К тому времени Кочелей наш батя погиб. Как он погиб? 24 марта 1945 года полк получил задачу всем составом уничтожить самолеты врага на аэродроме вблизи Маравска остравы Группу вел командир полка. Погода была отличная, высота около 4000 метров. Прикрывала нас эскадрилья Яков, нашего старого приятеля, героя Советского Союза Михаила Сачкова. Я шел заместителем командира, справа от него крыло в крыло. Сачков парой непосредственно прикрытие рядом. Подошли к цели. Зенитки противника подозрительно молчали. Пошли бомбы. Командир, видимо, захотел сам сфотографировать разрывы и продолжал лететь по прямой. А немцам только дай. Начиная с 1944 года, у них появились по тем временам очень совершенные станции орудийной наводки. Вдруг в одно мгновение серия из четырех разрывов зенитных снарядов крупного калибра. Три по курсу чуть ниже, а четвертый разрыв строго под бомбалюками командирского самолета. Мой самолет взрывной волной резко накоренило в сторону от ведущего. С трудом, но вывел из крена. Самолет ведущего перешел в отвесное пикирование. Его почти до земли сопровождал як Сачкова. Мы уже не видели, но Сачков рассказал, что самолет ведущего под углом, близким к 90 градусам, врезался в землю и взорвался в расположении вражеских войск. Экипаж в составе командира Качалея, штурмана полка капитана Дядечка и стрелка-радиста старшего сержанта Головина погиб. Заменивший Качалея командир проверил меня на учебно-боевом самолете и сказал, что я летаю хорошо, но тяжело сажусь в самолет и вылезаю из него. Поэтому допустить меня к полетам на боевом самолете он не может. Летай на ПО-2, на связь. Конечно, я не ожидал такого поворота событий. Но вскоре комполка ушел от нас и в командование вступил его заместитель, добрейший Федор Павлович Писарев. Он вызвал врача и, прочитав ему лекцию о том, что главное для летчика – голова, а поясница заживет, попросил допустить меня к полетам. Врач согласился, и я выполнил клятву, данную на могиле Неделина, да воевал за себя, Бычкова и Неделина, за всю тройку сержантов-пилотов. «Сколько раз вас сбивали?» «Меня в полку счастливчиком звали. Хоть меня избивали, но при этом я сам всегда целый возвращался». Один раз зенитки подбили прямо над передним краем. Пришлось прыгать из горящего самолета, но над своей территорией. Как прыгали? Скорость уменьшаешь до минимальной, фонарь скинул, штурвал на себя и вываливаешься из кабины. Стрелок прыгает в нижний люк. Другой раз истребители сбили, на живот садился, но мягко. Кто летал с вами в экипаже? Пока молодой был, самой мной штурман летал. Удмурт Пьянзов Иван Сергеевич. Это его вместе с Бычковым ранило, а когда стал замком Эска, мне дали более опытного штурмана Карела Иванова Михаила Ивановича. Я его Белофином в шутку звал. Стрелки менялись, но не потому, что гибли, а просто переходили в другие экипажи. Штурмовкой не приходилось заниматься. 12 января 1945 года началась Висло-Одерская операция, но погода была такая паршивая, что ни о каких полетах речи быть не могло. А 13 уже можно было выпускать охотников, наиболее подготовленные экипажи, летающие в сложняке. Таких в полку было примерно полтора десятка. В этот день я выполнил три вылета, в которых в заданном районе мы штурмовали скопление пехоты, колонны автомашин. Причем делали по 5-6 заходов. Во втором вылете зенитки повредили правый мотор, пришлось возвращаться на одном. Сел. Тут же дали другой самолет, и я вылетел в третий раз. У нас стояли авиационные гранаты АГ-2 для отпугивания истребителей противника. И вот стрелок Миша Горемыкин говорит, командир, ниже, ниже, еще ниже. Я уж и так чуть винтами о землю не цепляюсь. А он приспособился сбрасывать эти бомбочки так, чтобы они над головой пехоты разрывались. Все гранаты истратил. Так что на штурмовку вылетали отдельными экипажами в плохую погоду. Сопровождение всегда было. К концу войны сопровождение стало хорошее. А до 1944 года нас прикрывал полк Яков, которыми командовал Василяка. Ходила такая поговорка 9 пешек и яка прикрывает Василяка». Шутка шуткой, а редко когда больше истребителей было в прикрытии. А что эти двое могут сделать? Ну а в конце войны прикрытие было такое, что у них были группы непосредственного прикрытия. Ударная группа, резервная группа. Они уже немецкие истребители к нам не подпускали. Поэтому в 42-43 годах основные потери мы несли от истребителей. А под конец войны теряли практически только от зениток. Одиночные самолеты, летавшие на разведку или охоту, могли гибнуть и от истребителей. Сколько у вас боевых вылетов? 120. За 20 чем-то вылетов дали орден Отечественной войны первой степени, потом Боевого Красного Знамени, а под конец войны Александра Невского. Как кормили во время войны? До 1943 года всякое было. И гороховый суп, и перловка. А потом широко пошла американская тушенка, галеты. На столе было полно еды. Летный состав очень хорошо кормили и одевали. Какие были развлечения в свободное время? Главным образом танцы. Баянист Гриша, Троцко. Баянист Гриша Троцко был самым уважаемым человеком в полку. Танцы были каждый день. Что бы там ни происходило и как бы интенсивно ни летали. Девчата были в основном свои. Оружейницы, прибаристки, парашют-укладчицы. Иногда приходили местные. Летом плясали на пятачке, зимой в какой-нибудь халупе. Командир полка не танцевал, но всегда присутствовал. Помню, зло брало, когда он вставал и говорил, сейчас я тоже станцую. Это означало, что пора закругляться. Мы. Еще. Батя. Но он был непреклонен. Особенно летом. Ночь короткая, подъем в три утра. Иногда показывали кино, но очень редко. 100 граммов давали? Только когда боевые вылеты. Как относились к немцам? Как к противнику? Очень боялись попасть в плен. Ходили самые невероятные слухи об их зверствах. Какое было личное оружие? У офицеров были ТТ, у стрелков-радистов наган. В свободное время тренировались стрелять и по лягушкам, и в тире. Были эксцессы. Когда стояли на Западной Украине, молодой летчик Ситников пошел в гости к местной девчонке. Вдруг слышит, кто-то рвется в дверь, а это же Бандеровский край. Он, недолго думая, через дверь несколько раз выстрелил. Затихло. Открывает, а там в луже крови лежит пьяный заместитель начальника штаба. Хорошо, что хоть он жив остался, а то бы Ситникова не поздоровилась. Когда морально было тяжелее летать? В 1943 или в 1945 году, когда стало понятно, что война вот-вот закончится? Боюсь сказать. Мы, молодежь, только смотрели, чтобы нас включили в боевой расчет. Помню, меня не включили в налет на Львов. Я начал ныть. А почему не включили? качалей говорит. Вот дурак. Радовался бы, что тебя не включили. Там могут запросто убить. Львов-то далеко. Те, кто постарше, те, конечно, особенно не рвались. Включили хорошо. Нет, еще лучше. 8 мая я повел девятку на группировку Шернера, которая еще сопротивлялась южнее Дрездена. Это был последний боевой вылет полка. Ребята еще шутили. Ермаков слетал, немцы тут же капитулировали.